Глава двадцать первая. е р ш о в оказался прав, хотя и не до конца. Всю ночь поселение бурлило, слышались ругань, крики. Пару раз даже звенели шпаги, но до серьезных стычек дело не дошло. Утром выяснилось, что базу покинули около шестидесяти человек. Казалось бы, цифра очень большая, вот только почти все ушедшие не были магами, и я их прекрасно понимал. Какой смысл возвращаться к тому, от чего многие бежали? Дворянство им не светит, а хорошо жить можно и в лесу. о д а р е н н ы е остались почти в полном составе, как и некоторые простые бойцы. Видимо, их п р е л ь ч а л а обещанная денежная награда, или они рассчитывали на что-то еще. Весь следующий день люди собирали вещи, запечатывали дома, в общем готовились покинуть поселение на долгое время. А вечером нам предстояло еще одно не самое приятное действие — похороны Зимина. е р ш о в настоял, чтобы все оставшиеся на базе люди присутствовали при этом событии. До закате мы все собрались возле большого одинокого дерева, растущего на краю полигона. Именно здесь нашел свое последнее пристанище бывший лидер повстанцев. с а в е л ь и произнес долгую прощальную речь. В ней он вспомнил многочисленные заслуги Зимина, его подвиги и лучшие качества. Однако не забыл упомянуть и тот факт, что к о р н е й сам инициировал дуэль. В общем, Ершов н а т я н у л на себя привычную роль дипломата. Сразу после похорон Савелий приказал устроить п р о щ а л н ы й ужин, на котором помимо обычной еды появились бочонки с брагой, пивом и молодым вином. Яршов зарабатывал авторитет, задабривая народ. К алкоголю я не притрагивался. Не нравился мне кислый вкус з д е ш н и х г о р я ч и т е л ь н ы х напитков, да и туманить голову накануне похода явно не стоило. Перекусив жареным куском мяса с овощами, я отправился в лес. п о г а н о е настроение хотелось хоть немного исправить. А лучше ш р а м а это сделать не мог никто. Общение с призрачником успокаивало меня. К тому же я надеялся объяснить ему грядущие перемены. Кажется глупостью, но умное животное понимало почти все мои слова и донести до него мысль, что я скоро уеду и надо быть аккуратным, было вполне реально. Ухожу завтра. Много людей. Осторожно. Опасность. Не подходи близко. Поглаживая жесткую шерсть призрачника, я несколько раз повторил эти слова в надежде, что Шрам все поймет и не наделает глупостей. Сомневаться в его способности оставаться незамеченным не приходилось, но мне так было спокойнее. На этой ноте день подошел к концу. В осеннем лесу быстро темнело, и вскоре ориентироваться в нем стало практически невозможно. Поэтому попрощавшись с другом, я вернулся на базу. Несмотря на желание Ершова выступить на помощь войскам князя как можно раньше, собрать две сотни человек в один большой отряд, обеспечить их едой и организовать хотя бы подобие армейского порядка, оказалось задачей не из легких. Подготовка к выступлению заняла еще двое суток. Работа не прекращалась даже ночью. Савелий, как ошпаренный, носился по всему поселению, контролируя пришедшую в движение военную машину, пусть и совсем маленькую. После последнего вечернего разговора, последовавшего за дуэлью зименным, Яршов со мной почти не общался. Вокруг него хватало преданных людей, которых в последние дни стало еще больше, и времени на меня у нового лидера повстанцев не осталось. Единственное, о чем мы все-таки поговорили, — моя роль в предстоящих боях. И по всем раскладам выходило, что оставаться бойцом одиночкой мне уже не удастся. Как ни крути, но присоединиться к какому-нибудь з в е н у все же придется. Вот только сходу Савелий не смог решить, п о чье командование меня определить, и отложил это дело на потом. Оставить на откуп судьбы вопрос, связанный с собственной безопасностью, я никак не мог, поэтому оставшееся у меня время потратил на то, чтобы выяснить, с кем в предстоящих сражениях лучше всего находиться в одной команде. Наверное, стоило заботиться сбором информации заранее. Вот только до недавних событий в мои планы совсем не входило задерживаться на базе повстанцев надолго. Сейчас же ситуация слишком резко изменила вектор движения, приходилось под нее подстраиваться. В идеале, конечно, неплохо было бы воевать рядом с Захаром, но его ю р ш о в оставил при себе как личного помощника. Но осторожные распросы бойцов и магов привели меня к интересному выводу: как оказалось, особой разницы по чье командование становиться не было. Свои плюсы и минусы имелись у каждого десятника. Степан, например, любил орать на подчиненных. Виктор был ленивым и плохо следил за дисциплиной. Григорий, наоборот, считался излишне строгим человеком. Постепенно я начал приходить к выводу, что нет особой разницы, с кем идти в бой. Действительно, опытных командиров у повстанцев не имелось. А раз так, то я предпочел обратиться к тому, с кем уже был знаком. Насколько мне удалось выяснить, Игорь Климов как лидер своего звена звезд с неба не хватал, но при этом и самым худшим вариантом не был. Главным его недостатком являлась молодость и сопутствующая ей излишняя горячность. Однако безрассудным его не назвал даже е р ш о в который относился к бойцу не слишком хорошо. С Игорем мы встретились на полигоне, где он тренировался со своими бойцами. Там у нас состоялся короткий разговор, в результате которого я оказался десятым человеком в звене, состоящим в основном из достаточно молодых бойцов. Шапочно познакомившись со всеми, я включился в вечернюю тренировку. Еще сутки понадобились Ершову, чтобы организовать людей, и на следующее утро поселение повстанцев было готово о п у с т и т ь Почти 200 человек собирались выступить на помощь регулярной армии князя Орлова. у с а в е л и я по всем признакам имелся какой-то способ связи с войсковым командованием. Как иначе объяснить его осведомленность о делах на фронте, я не знал. Перед самым выходом е р ш о в собрал лидеров звеньев, чтобы донести до них свежие водные, а те уже объяснили рядовым бойцам план дальнейших действий. Именно со слов Игоря мы узнали, что каспицы, й минуя Вальдорф, двинулись прямиком на столицу. И уже преодолели половину расстояния до нее, где получили первый серьезный отпор и завязли там, ожидая, пока г о л и ч а н е не оттянут на себя часть войск. Так как мы находились в глубоком тылу наступающих, то нам предстояло догнать вражеские войска и в решающий момент напасть на них, помогая регулярной армии. Понятно, что сотня магов, собранная из бывших повстанцев, даже напугать не сможет каспийцев, число которых достигало по слухам пяти тысяч одаренных. Но, как оказалось, к нам в скором времени должны были присоединиться наемные отряды, которые уже начали в больших количествах подтягиваться в княжество. Сколько их соберется, пока оставалось загадкой. Но Иршов рассчитывал, что ближе к Миргороду нас будет не меньше пяти сотен, а с такой силой уже придется считаться. Люс Савелий отправил весточки во все лесные поселения и тайные базы с призывом присоединиться к нему. И что-то мне подсказывало, народ пойдет за обещанной наградой. Пусть не все, идейных людей среди повстанцев тоже хватало, но кто-то обязательно прильстится возможным дворянством. За два дня, проведенные на базе, я, кстати, заметил одну интересную особенность: люди начали обсуждать, какие земли им выделит князь. О том, что до получения награды надо еще дожить, дискутирующие предпочитали не упоминать. Как и всегда, бойцы думали, что у ш а н и т а обязательно избегут смерти. Наша маленькая партизанская армия медленно вытекала из узких ворот базы, чтобы уже за ее пределами выстроиться в подобие походного порядка. Маги, как наиболее быстрые члены войска, определили себе место впереди. Средняя часть состояла из простых бойцов. Ну и замыкали колонну обозы с провиантом, за которыми следили обычные люди. Осталось их немного, и то лишь потому, что е р ш о в обещал после победы вручить им по пятьдесят золотых орлов. Откуда он возьмет эту сумму? с а в е л и не уточнял, но ему все равно верили. Двести человек, оттягощенные повозками с провиантом, двигались по моему мнению крайне медленно. Пусть нам теперь не приходилось забираться в самые глухие леса. Но все же скорость оставалась черепашьей. В день мы преодолевали не больше 30 километров, и такими темпами встретиться с первыми отрядами должны были только через неделю. Внезапно у меня появилось достаточно много свободного времени. Из-за своей скорости маги авангарда вырывались далеко вперед, разведывая местность и в ы с м а т р и в а я наиболее удобные места для ночного отдыха. В итоге мы могли около двух часов просто оставаться на месте, дожидаясь остальных. Сидеть без дела я не любил, поэтому каждую свободную минуту старался потратить с пользой и работал над новыми заклинаниями. Во время болезни, слабости, низки й магический резерв не позволяли это делать. Сейчас же, когда я полностью восстановился, мне захотелось освоить те магические формулы, что удалось выучить, разбирая сетью Хендрика. Мое желание учиться подстегнул еще и тот факт, что теперь я мог тренироваться в трансе. водный мир или правильнее будет назвать его астральной проекцией, как уже удалось убедиться, позволял работать с магией в собственном подсознании, не вынося изыскания в реальность, а это серьезно упрощало эксперименты заклинаниями. И пусть особыми успехами я пока не мог похвастаться, но какие-то основы начал понимать. Помимо индивидуальных занятий, когда меня никто не беспокоил, Игорь заставлял всех членов звена уделять время на работу с оружием. И по вечерам, когда большая часть людей отдыхала, мы тренировались. Недолго. Темнело осенью достаточно быстро, но этого вполне хватало, чтобы держать себя в форме. К тому же совместные спарринги позволили мне ближе познакомиться с бойцами отряда. По прошествии нескольких дней общее число людей воинстве возглавляемом Ершовым выросло на полсотни человек. К нам присоединились маги из более мелких повстанческих поселений. Как оказалось, Савелий передал послание людям еще за неделю до Дуэли с з и м и н ы м что меня, честно говоря, удивило. Тем не менее, эта мера позволила магам не отягощенным обозом быстро догнать нас. А еще через трое суток мы встретились с первым отрядом наемников, бывшими из северных княжеств. Командир шумных светловолосых бойцов ожидал нас в небольшой деревеньке, расположенной в излучине реки. Война до сюда не добралась, армия Каспия почти по прямой шагала к столице и не стала растекаться по всему княжеству. Так что дома в деревне стояли не разрушенными, а люди выглядели скорее обеспокоенными, чем испуганными. И то переживали они скорее всего из-за присутствия в поселениях трех десятков вооруженных мужчин. Наемники, получив разрешение владельца местных земель, выгнали из домов крестьян и уже три дня ожидали нашего прибытия. Что удивительно, вели себя воины вполне достойно. Девок не портили, мужикам морды не били, да и не пьянствовали. Как этого можно было ожидать? Ульрик два топора, лидер северян, поддерживал железную дисциплину. Встреча е р ш о в а и Ульрика состоялась в самом большом доме деревни. О чем они там говорили, никто из рядовых бойцов естественно не знал. Но уже через час объединенные отряды готовились продолжить поход. Северяне двигались несколько о б о с о б л е н н о стараясь держаться на небольшом о т д а л е н и и от основной массы повстанцев. На следующий день на одном из перекрестков нас поджидал еще один отряд наемников, а затем еще один. Князь явно не жалел обещаний денег, стараясь привлечь к обороне государства всех, кого мог. Через какое-то время число бывших повстанцев и северян выровнялось, а спустя несколько дней наемников стало даже больше. Вопрос с пропитанием в о з р о с ш е г о ч и с л а воинов е р ш о в и остальные лидеры решали за счет крестьянских запасов. Держа в руках приказ князя о всевозможном содействии, несколько самых шустрых магов наведывались в неразрозненные деревни, после чего экспроприировали у крестьян запасы крупы, муки и мяса, если такие находились. Естественно, народ был против, но против приказа князя, подтвержденного обнаженным оружием и десятком боевых магов. Не шли даже дворяне. С одня на день нам предстояло выйти на маршрут, по которому прошли войска Каспия, и уверен, поживиться там уже будет нечем. Эти земли, если и не окажутся р а з р о з н е н н ы то провизию мы там точно не найдем. Общая численность войска с учетом наемников превысила 500 человек, почти пол тысячи воинов, большая часть которых являлась боевыми магами, представляли собой серьезную силу, и командовать ими е р ш о в уже не мог. Для этого дела князь назначил специального человека. На двенадцатый день пути к нам верхом на гнедом жеребце прибыл какой-то очень важный господин. Худой дворянин с орлиным носом и таким же острым торчащим подбородком был одет в очень дорогую одежду. Складывалось ощущение, что перед нами оказался офицер чрезвычайно высокого ранга, хоть и одетый в гражданское. С презрением, оглядев встречавших его людей, Прибывший спросил, где находится Савелий е р ш о в У рядовых бойцов даже сомнений не возникло, что такой человек может требовать встречи с к о м а н д и р о м так что прибывшему дворянину быстро указали верное направление. Уже спустя пару часов среди отрядов разлетелись слухи о смене начальства и появлении княжеского координатора. Имен никто не называл, но по слухам человек этот являлся чуть ли не действующим генералом. И теперь именно ему предстояло возглавить наше сборное войско. Народ такой расклад воспринял не слишком радостно, но на попятную идти было уже поздно. Бывшие повстанцы поворчали, поворчали, да и смирились, успокаивая себя тем, что генерал наверняка знает и умеет в воинских делах больше е р ш о в а На следующий день мы наконец пришли в места, где уже побывала армия Каспия, и увиденное заставило нас ужаснуться: сожженные деревни. Трупы убитых людей, лежащие без погребения, вонь и тучи жужжащих мух. Каспийцы не собирались оставаться здесь надолго, и если поселение попадалось им на пути, то его безжалостно уничтожали. Очень хотелось надеяться, что простой народ успел укрыться в лесах, но глядя на кучи трупов, в это слабо верилось. Видел я и разрушенные дворянские усадьбы, что опять же наводило на мысли о странностях этой войны. Враги не собирались играть по привычным правилам. В книгах, которые мне удалось прочесть, говорилось, что во время войн между княжествами войска старались не разрушать дворянские поместья, аристократов было принято брать в плен. А раз так, то не зачем лишать человека жилья, он ведь должен куда-то вернуться. К тому же в следующий раз воюющие стороны могут поменяться местами. Однако сейчас все шло по другому сценарию. Не знаю, почему к а с п и й ц ы поступали так, но они работали именно на уничтожение, сжигая и разрушая все на своем пути. С каждым днем расстояние до столицы сокращалось, а значит, встреча с врагом неминуемо приближалась. Пока нам удавалось оставаться незамеченными, но будет ли так продолжаться долго, никто сказать не мог. В любой момент можно было нарваться на отряд разведчиков, и тогда вся наша внезапность пойдет прахом. С другой стороны, к а с п и й ц ы все силы сосредоточили на том, чтобы как можно быстрее взять миргород, и лишних магов, готовых патрулировать захваченные территории, у них не было. Благодаря амулету связи, в том, что он имелся у командира, уже никто не сомневался, нам было известно о состоянии дел на фронте. Княжеские войска дали еще один бой, но понеся серьезные потери, отступили к столице, где уже готовили место для обороны. Там за несколько километров от Миргорода должно было состояться решающее сражение. Орлов тянул время, дожидаясь, когда ему на подмогу стекутся как можно больше магов. Еще до нас дошла информация, будто г а л и ц к и е взяли трех Речинск и там остановились, начав наращивать оборону. Почти треть княжества о к а з а л а с ь захвачено, но почему-то дальше враги не пошли. Какая причина не позволила им развить свой успех совершенно неясно. Наверняка они преследовали какие-то свои непонятные цели. Тем не менее Орлову сложившаяся ситуация была только на руку. Бросив на произвол судьбы Родину, д а р и л а он сосредоточился на том, чтобы собрать как можно больше людей возле столицы. И именно поэтому мы со всей возможной скоростью преодолевали километр за километром. Глядя на людей, находящихся рядом, я не слишком верил в их шансы создать... К а с п и ц а м серьезные неприятности. Наемники, те да, они хотя бы имели способы коммуникации посредством звуковых сигналов. Не раз я видел, как после какого-то заковыристого сигнала случайный отряд северян внезапно останавливался или менял направление движения. Ничего подобного у нас не было. Повстанцы никогда не работали большими группами, раньше им просто не требовалось отрабатывать взаимодействие между двумя сотнями людей. А сейчас на изучение этого полезного умения не было времени. Своими мыслями о новой проблеме я поделился с Игорем, на что получил достаточно легкомысленный ответ: "Да не переживай ты так. Наше дело ввязаться в схватку, а там княжеские войска с другой стороны ударят. Какие нам еще нужны команды? Ну хотя бы команда на отступление в случае чего. Ее ты точно не пропустишь." Усмехнулся Игорь. "Я так думаю, когда все побегут, тогда и нам пора." п о м и р а т ь за Александра Орлова я не собираюсь. Ты веришь в его обещание? Конечно, слово князя нерушимо. А как же служба в армии? После нее тоже обещают дворянство, но, как видишь, получают его единицы. Тут другое. Терпеливо начал объяснять Игорь. Тут князь ни при чем. Тут, я думаю, дело в благородных, которым жалко свободных земель. Вот они и не хотят, чтобы новые дворяне появлялись. Раньше ведь все по чести было. Вы служил пятнадцать лет, получай титул. Это сейчас все поменялось, так старики говорят. Переубеждать мужчину не имело смысла. Каждый верит в то, во что хочет верить. И раз уж он не сомневается в приказе князя, то это его дело. Расстояние до столицы с каждым днем сокращалось. Насколько мне было известно, со слов Игоря, наше командование планировало выбрать один из двух сценариев поведения. Мы либо попытаемся внезапно напасть на лагерь каспийцев ночью, либо дождемся, пока враги в в я ж у т с я в решающую схватку за столицу и ударим им в тыл. Вариант с ночным нападением мне не особо импонировал. Во-первых, осенние облака делали ночь темной, как душа пятого, а кошачьим зрением никто из бойцов не обладал. Во-вторых, нас было не слишком много, и пять сотен против пяти тысяч не смогут сделать ничего. Повстанцев и наемников сомнут. Не сразу, но сомнут, просто задавив числом. Нападение стыла во время боя казалось мне наиболее предпочтительным вариантом, и большинство бойцов считали также. Единственный момент, который меня серьезно напрягал, вероятность в с т р е т и т ь с я скомандованием войск Каспийского княжества, которое наверняка состоит из очень сильных магов. По аналогии с войнами на Земле мне казалось, что руководство должно находиться позади армии. Что произойдет, если мы случайно наткнемся на члена княжеского рода? Не хотелось даже представлять. Он даже без своей родовой магии одним ударом уничтожит десяток человек и не вспотеет при этом. м о и о п а с е н и я разделяли все бойцы звена. Они свои силы оценивали р е а л ь н о и понимали, что тягаться с магами такого уровня равно с и л ь н о смерти. Однако большинство воинов все же склонялись к мысли, что самые сильные маги Каспийцев будут на передовой, а не позади войска. И встретиться нам предстоит с вполне вменяемыми противниками. К тому же Игорь успокоил всех, сообщив, что с членами княжеской семьи Каспия нам встретиться не суждено. Они предпочли остаться у себя в государстве. Когда до Миргорда осталось меньше одного дневного перехода, прибывший генерал приказал нашему сборному войску остановиться на длительный привал. Причин никто не называл, но все понимали, что командование ждет начала сражения. Ожидание томило. Каждый из находящихся рядом людей понимал, что следующий день или следующий час может стать для него последним. Горели костры, жарилась или варилась пища, бойцы, разбившись по звеньям, расположились возле огня и о чем-то тихо разговаривали. Неподалеку от нас отдыхал отряд наемников, и вели они себя более расслабленно. Оттуда то и дело доносились раскаты смеха, от чего повстанцы недовольно косились в их сторону. Мне северяне не особо мешали. Подложив под голову рюкзак с вещами, я пытался вспомнить все, чему нас учили в интернате о ведении боевых действий в этом мире. Отсутствие огнестрела и наличие магов накладывали определенные требования к тому, как местные дворяне предпочитали уничтожать друг друга. Здесь не очень любили ходить строем, почти не использовали копья и луки, конница в армии тоже не прижилась без защитных животных выкашивали первыми же заклинаниями. Так что даже н а е ё м н и к и предпочитали передвигаться на своих двоих. Маги, разбитые на небольшие отряды, сражались друг с другом, стараясь не сбиваться в большие кучи, которые могли затруднить каст заклинаний. Чем выше концентрация одаренных на квадрат земли, тем сложнее контролировать магию. Как правило, перед основной схваткой два войска, сошедшиеся на поле, обменивались дистанционными ударами, самые сильные маги, находясь на значительном о т д а л е н и и Готовили несколько сверхмощных заклинаний, которые направляли на порядки врага. Разрушительная магия обрушивалась на противника, и если кто-то не имел достаточной защиты, то на этом его жизненный путь, скорее всего, оканчивался. Естественно, в первую очередь страдали простые бойцы, хотя их вперед никто и не ставил. Но если какой-нибудь огненный дождь проливался на задние ряды, мало никому не казалось. После обмена любезностями начиналась основная фаза сражения. В противостоянии исходилась основная масса магов средней силы, и тут побеждало либо мастерство и личная сила, либо численное преимущество. Пока я прохлаждался лежа на осенней траве, Игорь где-то выслушивал распоряжения генерала. Всех командиров в з в е ь е н созвали едва только мы остановились на привал. Приблизительно через час Климов вернулся с новостями. Ночной налет на к а с п и й ц е в отменялся. По полученным данным, через несколько часов враги начнут наступление, начнется сражение, и наша задача сводилась к тому, чтобы помочь обороняющимся. Теперь нам оставалось только ждать сигнала. Боялся ли я предстоящей битвы? Конечно. Вспоминая защиту пограничной заставы, на которую напали всего лишь сорок магов, я понимал, сколь рискованное дело нас ждет. Но идти на попятную было уже поздно. Да не имело смысла. За последние месяцы я стал значительно сильнее, и по моим соображениям возможность получить официальные документы и остаться чистым перед законом перевешивала возможный риск. Шансов выжить у меня имелось гораздо больше, чем у того же Игоря. Он, х о т ь и являлся превосходным мечником, его магический потенциал оставлял желать лучшего. Время шло. Бойцы нервничали и начали огрызаться друг на друга. Но пока что Игорю удавалось остужать пыл напряженных людей, а после полудня над полем, где мы находились, раздался звук горна. Тут же наемники, расслабленно сидящие неподалеку, вскочили с земли и начали тушить костер. Момент, которого все так долго ждали, наступил.